Глава шестая. Молодые империи неприхотливы, им подавай все. И военную мощь, и экономическое доминирование, и великолепие старого мира. Поэтому сцепионы перевезли в Рим македонскую царскую библиотеку и собрали вокруг ценных книг кружок греческих и латинских писателей. Силой оружия и денег они переместили центр тяжести литературного творчества. Так бывало не раз. Политика меняет культурный ландшафт. Захватнические устремления богатых римлян, по сути, не сильно отличались от энтузиазма американки Пегги Гугенхайм, которая в 40-х годах прошлого века взялась переправлять за океан европейскую абстрактную живопись и тем самым изменила географию изобразительного искусства. Ее отец, представитель династии магнатов, сделавших состояние в горнодобывающей и сталелитейной промышленности, погиб при крушении Титаника. Она поселилась в Париже, семейные миллионы легко покрывали богемное существование. Там родилась ее знаменитая коллекция «Авангарда». Нацистское вторжение застало Пегги в Париже, Вместо того, чтобы срочно уехать, она стала скупать произведения искусства так, словно будущее отменили. Придерживалась правила по картине в день. Вермахт уже подминал под себя север страны, и в продавцах недостатка не было. Иногда Пегги за гроши приобретала полотна успешно уезжавших еврейских семейств или непосредственно у художников. За два дня до падения Парижа Она укрыла коллекцию на складе у друга и уехала в Марсель, где закрутила роман со сбежавшим из лагеря для интернированных Максом Эрнстом. Ее деньги спасли Эрнста и еще нескольких художников, вместе с которыми она отплыла в США. В Нью-Йорке Пегги Гугенхайм открыла галерею, где выставляла живопись парижской школы. Подле этих работ в кругу беженцев из Европы, живущих под крылом галереи, Дюшана, Мандриана, Бретона, Шагала, Дали и многих других, зародился американский авангард. Молодые художники увидели новое искусство, и оно произвело на них глубокое впечатление. Правительство Соединенных Штатов, стремясь отнять у Европы культурное первенство, создало программу под названием «Федеральный художественный проект». По ее условиям, безработным художникам платили 21 доллар в неделю за оформление общественных зданий. В ней участвовали Полок, Ротко, Де будущий будущие Пегги. Джексон Полок сказал в одном интервью, «Самая выдающаяся живопись за последние сто лет создана во Франции». Американские художники в большинстве своем и представления не имели о современном искусстве. Нам очень повезло, что великие европейские творцы живут теперь среди нас. Молодые живописцы часто собирались в музее современного искусства, где выставлялась Герника Пикассо, также бежавшая от европейских войн и диктатур. Американское абстрактное искусство пестовалось под сенью европейского авангарда. В мае 1940 года, за три недели до оккупации Парижа, еще один человек бежал в Соединенные Штаты. Он попал на предпоследний рейс лайнера «Шамплен» перед потоплением. Как многие европейские писатели, Владимир Набоков стал преподавать в американских университетах. Его эмиграция была не только географической. Он также добровольно сменил язык творчества и не побоялся написать несколько выдающихся книг по-английски. Даже называл себя таким же американским, как «Апрель в Аризоне». В то же время он улавливал в новой стране дух Европы, отобранной у него революциями и войнами. В письме литературному агенту Набоков замечает В американской цивилизации меня пленяет именно налет старого света, слегка старомодный облик, не меняющийся, несмотря на блестящую внешнюю оболочку, бурную ночную жизнь, уборные последние модели, сверкающую рекламу и все остальное. Мекка-кинематографа, изобретенного во Франции, также переместилась со временем в Штаты. Большие киностудии классического Голливуда основывались во многих случаях эмигрантами из Центральной Европы, многие из которых скрывали настоящие имена и происхождение за американизированными фамилиями. Эти простые люди, высадившиеся однажды в Нью-Йорке с тонкой стопкой долларов, зашитой в подкладку жилета, запустили гигантскую индустрию, которая вскоре привлекла еще одну плеяду европейцев, режиссёров, актёров и операторов. Фрица Ланга, Мурнау, Любича, Чаплина, Фрэнка Капру, Билли Уайлдера, Премингера, Хичкока, Дугласа Сирка и многих других. Любопытный эпизод. Джон Форд, в противоположность пионерам киностудий, притворялся европейцем. Гомер Вестерна, уроженец штата Мэн, Рассказывал о своем прошлом в Энишфри, несуществующей ирландской деревушке. Он выдумал целую семейную историю и не раз утверждал, что появился на свет в доме с соломенной крышей и видом на залив Голуэй. Форд, патриарх американского кино, хорошо знал, что золотым веком Голливуд во многом обязан европейцам. Все эти примеры, К ним можно добавить имена философа Ханны Арендт, ученых Эйнштейна и Бора, испанских писателей Хуана Рамона Хименеса и Рамона Сендера, бежавших от диктатуры, свидетельствуют, что к середине XX века, благодаря идеально рассчитанному усилию, Центр искусства и науки переместился с континента на континент. В античную эпоху сосуды культуры сообщались в более тяжелых условиях. Не существовало никакой римской мечты. Галереи и университеты не гонялись за иностранными талантами. Зато огромное количество греческих деятелей науки и культуры попадало в Рим в качестве невольников.